— Прошу прощения, — запинаясь, промямлил толстяк, вороват Азерайс. — Извините, мне, позвольте представить мистера Томпсона, моего адвоката, мистер Милтон. Пожав протянутую ему руку, Седовлас и без оговорка вступлению сразу взял быка за рога. — Я адвокат мистера Дрискола. Я считал, что лучше прийти мне самому. Дело весьма деликатно и щекотливое, да, чрезвычайно щекотливое. Не будете ли вы так любезно представить меня, мисс Тормик, если позволите? Милтон исполнил его просьбу. Он казался совершенно сбитым с толку. Адвокат учтиво и почтительно поклонился и так же вежливо поблагодарил. Нее стояла молча и неподвижно. Адвокат повернулся к Милтону.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 Адвокат поднял руку. «Пожалуйста, позвольте мне закончить». «Провал памяти, случившийся у мистера Дрискла, ничем нельзя оправдать. Но он был искренне убежден, что видел в руках у нее Тормик свой пиджак». «Это был мой пиджак», — бросил Ладло. «Он в точности такой же, как у мистера Дрискла. Посмотрите и убедитесь, что он сейчас на мне. Понятно».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 Я же сказал, что мне очень жаль, и я прошу прощения у вас, у мистер Тормик. Адвокат вставил мягко и добродушно. Я надеюсь, мисс Тормик, что мы смеем надеяться на ваше прощение. Э, может, вы согласитесь дать нам расписку, что не имеете претензий к мистеру Дрисколу? Он вытащил из кармана конверт. «Видите ли, я подумал, что и вам в равной степени пригодилось бы письменные извинения мистера Дрискала в дополнение к сделанному им сейчас устно. Вот я и схватил вас с собой, он достал из конверта лист бумаги, а заодно и вашу расписку. Там буквально одна-две фразы, просто описание случившегося, я уверен, что вы не откажетесь, в свою очередь, подписать такую бумагу». «Минутку?»